Глава 37. Хауарт решил, что прежде чем делать остановку, нужно отъехать от заставы как можно дальше. К счастью, необходимая дорога легко просматривалась. Ответвлений встречалось много, но было видно, что ни по одному из них, ничто похожее на тяжелый грузовик, который они видели на заставе, за недавнее время не проезжало. Периодические проверки координат с помощью навигационного прибора подтверждали, что они движутся в нужном направлении. Дорога стала отклоняться к северо-востоку. Местами она была серьезно повреждена. То и дело, на пути попадались глубокие рытвины и колдобины. Но Хауарт отмечал, что продвижение вперед идет даже лучше, чем он предполагал. У макдональда которого жестоко швыряло между стенками в задней части ленд-крузера, было несколько иное мнение. Он ворчал и поругивался, безуспешно пытаясь упрятать с глаз долой украденное оружие и сделать так, чтобы оно не гремело. Через 20 минут он сдался и решил, что, возможно, гораздо безопаснее, если гранаты и ракеты к РПГ останутся в ящиках, Они будут свободно перекатываться и подпрыгивать на полу машины. Он сосредоточился на попытке установить на автоматы АКМС глушители, которые изготовил Акфорд. Упершись ногами в потолок машины, он ухитрился навинтить три глушителя. Однако даже не рискнул осуществить более тонкую работу по установке пламя-гасителей. Помимо всего прочего, было слишком темно, и Денни не видел того, что делал. Ему было интересно, как движутся дела у Ашера, который занимался тем же, чем и он, но в другом автомобиле. Сидевший за рулем Берн первым увидел опорную мачту. Он остановил машину за четверть мили до нее. Там проходит линия электропередачи. «Ладно, дай-ка я проверю», — откликнулся ховард. Навигационный прибор подтвердил их местонахождение. Они проехали почти 20 миль. Там вполне может быть движение. На карте указано, что основное шоссе проходит вдоль опор. Берн выключил двигатель и вместе с Хавардом выбрался наружу. Из второй машины к ним присоединился Зиглер. — Как считаете, они подняли тревогу или нет? — поинтересовался он. — Никаких признаков погони, — отозвался Хавард. — Я пообрывал антенные провода, и это даст нам какое-то время на случай, если они попытаются о чем-то сообщить. — Ты застопорил тот грузовик, так что они не смогли бы нас преследовать, даже если бы захотели. «Но меня волнует нет это». «Ага», — согласился Зиглер. «Но я высматривал всю дорогу. Никаких признаков движения в воздухе не было». Они понимали, что самая большая угроза на этом отрезке пути исходила для них от патрульных вертолетов. Ми-24, или, как его прозвали, «Висло-Зады», был машиной, вселяющей «Ужас». Это прозвище дали Ми-24 американцы. В российской армии его называют крокодилом. Афганские маджахеды узнали об этом ценой собственных жизней за время долгой борьбы против советских оккупантов. Вислозадый нес тяжелое вооружение и мощную броню. Его было почти невозможно сбить. И на нем стояли сложнейшие радарные и оптические устройства для выискивания целей. Они знали, что у Хусейна висло-зады и есть. Почти невероятно, но после войны в заливе ему позволили ими пользоваться, правда, вылетали они в основном на подавление любых признаков недовольства в северных горах Курдистана и южных топях Месопотамии. Хавард горячо надеялся, что здесь, в западном Ираке, эти вертолеты не размещаются. Случайное присутствие Веслозадова в этой пустынной части страны неминуемо позволило бы обнаружить их команду. Две одинокие машины, движущиеся так поздно ночью, подверглись бы проверке. И на этом все было бы кончено. Когда они выйдут на основную дорогу дальше к северу, у них будет больше шансов остаться незамеченными ничего подозрительного давайте поспешим я хочу если получится проехать рудбу до полуночи через 20 миль хавард снова остановился они подъехали к пересечению с основным шоссе где должны были повернуть на север в сторону рудбы они отогнали машины подальше от дороги в пологий уэт дав возможность макдональду и Ашеру пристроить оружие. Направляющий ствол РПГ-7 был помещен под матрасом лежака в переднем автомобиле. макдональд сам вспорол ножом матрас и засунул туда ракет. Бардачки обоих автомобилей были заполнены гранатами, всем были розданы автоматы, и каждый спрятал под свое сиденье, дооснащенный да глушителем и пламя-гасителем АКМС. «У кого-нибудь есть консервный нож?» — поинтересовался Акфорд. «Хочу немного полакомиться этими здоровущими русскими сардинами». На то, чтобы вскрыть тяжелые металлические коробки с помощью ножовки, ушло 10 минут. Внутри каждой коробки находилось по 700 патронов 7,62 на 39 к автоматам АК. Патроны были розданы, каждый получил по 6 30 зарядных рожков. Остальное было спрятано под лежаки. Прежде чем отправиться дальше, они закопали пустые ящики и коробки и еще раз убедились – в отсутствии какого-либо движения по шоссе. Начиная от перекрестка, дорога на север в сторону Рудбы заметно улучшилась, а через 30 миль, когда они совсем быстро добрались до перекрестка с основной дорогой на южный аэродром Рудбы, она стала вполне приличной. Аэродром находился в 10 милях к востоку, и шоссе от него До самого городка Рудба местами имело даже твердое покрытие. ховард вздохнул с облегчением. Они убрали приборы спутниковой навигации и включили фары. Пришла пора действовать под видом санитарных машин. Первые признаки жизни они заметили лишь за 8 миль до Рудбы. В их сторону по шоссе приближались кирпичи. Четыре группы огней. О том, чтобы как-то от них скрыться, не могло быть и речи. — Похоже, военные, — проворчал ховард Ну и что? — Ты считаешь, что нам что-то нужно делать? — спросил Берн. — Мигни фарами, дай пару гудков, бодренько помаши ручкой и выкрикни что-нибудь патриотическое по-арабски. Берн подчинился. Все, кто ехали в четырех автомобилях, едва обратили на них внимание, когда пронеслись мимо в обратном направлении. После этой встречи у макдональда сохранилось лишь мимолетное впечатление о безразличных, угрюмых лицах солдат, плотно закутанных и замотанных от холода. — Ишь ты, Господи! У них еще и лендроверы! — пробормотал Хауарт наверное, смена караула, едут на аэродром. Как бы то ни было, но приятно узнать, что, похоже, никакой тревоги из-за нас не подняли. В отдалении, там, где и положено, появились огни рудбы. Создавалось впечатление, что город практически заброшен. Электричество там отсутствовало, и Хаварт сделал предположение, что единственный хорошо освещенный район в миле к востоку от шоссе — это военная часть со своим автономным генератором. Проезжая через пустынный город, они услышали позади себя рокочущие звуки. Это Акфорд решил опробовать свое устройство с глушителем. Хаварт усмехнулся про себя. «Никому, кто услышит этот рокот, — Даже в голову не придет, что это едет группа убийц, пытающихся незамеченными пересечь Ирак. Первым главным шоссе, которое им повстречалось, была дорога номер 10, старая автомагистраль между Багдадом и Иорданией. Они свернули по ней налево, а где-то в миле от города направо, и выехали на шоссе, которое должно было привести их мимо авиабаз с буквенными обозначениями H2 и H1, в Киркук. Через две мили, как раз когда они решили, что все в порядке, они наткнулись на первое препятствие. Остатки автомобильной эстакады, пересекавшей их шоссе поверху, валялись разбросанными по всей проезжей части. Видимых попыток хоть как-то расчистить завал заметно не было. Огромные глыбы бетона лежали там же, где и упали, а сама магистраль с обеих сторон обрывалась прямо в воздухе. Всё шоссе прямо перед ними перегородил обгоревший остов большого грузовика, водитель которого, очевидно, не знал, что эстакада обвалилась и сорвался через край. «Черт!» — выругался ховард «Джонни, ты не видишь объезда?» «Ну, должен быть какой-то». Хотя эта дорога из Иордании подвергалась самым крутым санкциям союзников, пока он объяснял, они заметили, что с запада, по верхней автостраде приближаются огни машины. Огоньки исчезли из виду, когда она свернула с шоссе и спустилась с насыпи по другую сторону от них. Они наблюдали, как машина проехала мимо провала за сгоревшим грузовиком и вновь выбралась наверх, уже на восточную часть автострады. Выехав на дорогу, она покатила дальше в сторону Багдада. «Ладно, давайте отъедем назад и поищем, как объехать эти развалины». Пятью минутами позже они взобрались на насыпь, пересекли автостраду и тут же спустились на другую сторону. Снова выехав на дорогу, что вела в Киркук, они отправились дальше. «Думаете, этот мост был взорван бомбой?» — спросил макдональд «Несколькими бомбами», — сказал бы я, — ответил Берн. «Во время войны в заливе...» Это шоссе значилось как «Аллея скадов». Вдоль нее разъезжали стартовые установки и запускали ракеты неподалеку от мостов и эстакад, вроде этой. Запустив скат, иракцы оставляли на виду ложную установку, а настоящую прятали под мостом, чтобы ее не засекли бомбардировщики. Прошло порядочно времени, пока до союзников дошло, что происходит. Надеюсь, когда этот мост обвалился, под ним как раз находился скат. Хауарт сосредоточился на карте. В Милях в двадцати пяти отсюда вдоль этой дороги находится авиабаза H2. Мы доедем до Т-образного перекрестка. Если свернем налево, проедем мимо нефтяной насосной станции — и обогнем базу. Правый поворот после станции выведет нас обратно на основное шоссе. — А почему авиабаза называется H2? — спросил макдональд Понятия не имею, — ответил ховард Но так и обозначено на карте. По мере приближения к базе, движение становилось все более оживленным. Берн действовал, как и раньше. Он сигналил, и приветственно махал рукой, и на них не обращали внимания, очевидно воспринимая как вполне естественную часть окружающей обстановки. Ховард полагал, что лишь немногие иракцы в действительности знали, чем занимаются остальные, и почему они здесь находятся, несмотря на столь поздний час. И всех, кого они до сих пор встретили, похоже, мало от этого волновались. Вероятность угодить в комендантский час существовала всегда, но он надеялся, что право двух санитарных машин с включенными мигалками на передвижение никто не станет подвергать сомнению. Из того немногого, что они успели увидеть в этой стране, у них создалось впечатление мрачного, безысходного бардака. Впереди замерцали огни авиабазы H2. Вот что, Джонни, когда повернем направо, включи-ка мигалку снова. Я не знаю, что творится на этой насосной станции, но там может быть охрана. Предосторожность оказалась излишней. От насосной станции осталась лишь груда камней. На дороге поблизости от нее зияли воронки. Берн едва успел вовремя заметить первую из них. Ее размеров вполне хватило бы, чтобы у лэнд-крузера отвалилось колесо или полетела передняя подвеска. «Нет, да лед!» — процедил Берн, тут же снизив скорость. «Похоже, союзники здесь изрядно потрудились». «Вся страна выглядит какой-то поломанной», — заметил Макдоналд. «Такое впечатление, что больше здесь вообще ничто не работает». — Не говори раньше времени, — возразил ховард. Теперь мы сделаем петлю, а это снова приведет нас совсем близко к базе. Остается надеяться, что там не слишком оживленно. Они сделали круг вокруг базы, чтобы не проезжать прямо мимо неё Впереди снова показались огни. — У них включены посадочные огни, — заключил Берн. — Предполагается что все военные полеты запрещены. Как вы думаете? Раздался рев, и огни, идущего на посадку огромного транспортного самолета, проплыли низко у них над головами. Все трое инстинктивно пригнулись и выругались от неожиданности. — Черт, что это было? — воскликнул Берн. — Большой транспорт. Я не смог распознать. «Больше, чем Си-130. Антонов? Не знаю». Ховард уставился вслед огням самолета, опускавшегося на посадочную полосу. «Как бы то ни было, особо задерживаться, чтобы узнать, не стоит. Скоро будет правый поворот». «Когда мы вернемся домой, напомню, чтобы я выразил протест» в адрес ООН по поводу нарушения ими собственных резолюций, касающихся Саддама, — сказал Берн. Окей, вот и поворот. Они свернули на правое ответвление и вскоре снова выбрались на открытое шоссе. До авиабазы H-1 чуть меньше 60 миль. Если все будет нормально, мы доберемся туда в пределах часа, скажем, в час... 45 Оставшаяся часть дороги до базы H1 была почти идеально прямой. Из того немногого, что удавалось разглядеть по сторонам, в основном это была безликая и безлюдная пустыня, покрытая валунами и щебнем, со случайными вкраплениями зарослей низкорослого кустарника. Движение было редким, и они быстро продвигались вперед. За 10 миль до базы Хавард приказал остановиться. Они отъехали подальше от дороги и погасили свет. «Наверное, стоит дозаправить баки». Хавард надел прибор ночного видения и осмотрел горизонт. В поле зрения ничего особенного не было. В каждый из баков вошло почти по три полных канистры бензина. Довольные, что в машинах прибавится дополнительное свободное место, они выбросили пустые емкости. Хаварт еще раз осмотрел горизонт через прибор ночного видения, и они выехали на дорогу. Вскоре тьму на горизонте прорезали огни авиабазы H1. — Если повезет, мы могли бы проскочить прямо мимо неё начал Хаварт. Дорога исключительно прямая, и... Впереди, ярдах в шестистах от них, на дороге появился мигающий свет. Вспыхнуло несколько прожекторов. Джонни, врубай сирены. Мигалки тоже. Все, врубай. Я назад, к Денни. Хавард нырнул за спинку сиденья и поспешно натянул белый халат. Денни уже лежал на носилках, накрывшись одеялом. Так, не время принять лекарства. Когда я скажу, надкуси капсулу посильнее, закрой глаза, начинай громко стонать. В заднем автомобиле Зиглер делал то же самое, что и хавард а на носилках был Ашер. Сирены обеих санитарных машин пронзительно завывали в ночном воздухе, а Акфорд еще добавил шуму, отключив глушитель на выхлопной трубе. Машины подлетели к перегородившему дорогу кордону и с визгом затормозили. Появились бегущие фигуры, и Берн выскользнул наружу, возбужденно жестикулируя и таратория по-арабски. К нему приблизился офицер, и Берн, продолжая тараторить, накинулся на беднягу, не давая ему никакой возможности вставить хотя бы слово. Берн потащил иракца вокруг санитарки к задней части машины начал денни прошептал хауард в ухо макдональду как раз перед тем как открылись задние дверцы денни с силой надкусил капсулу и стал издавать убедительные стоны капсула словно взорвалась между зубами и он обнаружил что ярко красная жидкость брызжет изо рта прямо ему на грудь денни попытался сжать губы но жидкость продолжала пузыриться наружу и он снова застонал. В то время как Берн вместе с офицером обходили санитарный фургон, хавард что-то бормотал себе под нос. Как только дверца открылась, он обернулся и прорычал в ее сторону один из двух монологов, которые в свое время с великими мучениями затвердил под руководством Берна. Его арабский был совершенным. «Закрой дверь, недоумок!» — гневно выкрикнул он. «Вы что, не видите, что тут тяжело раненый? И уберите с дороги своих людей, иначе смерть этого несчастного будет на вашей совести». Виды крови, извергающиеся изо рта пациента, вкупе с резким отпором со стороны доктора, для офицера оказалось более чем достаточно, и он отпрянул, захлопнув дверцу. Берн при этом не повел и бровью. Продолжая бестолково тараторить, он потащил офицера ко второй машине. Берн распахнул дверцу фургона и развернул офицера так, чтобы тот видел происходящее внутри. Зиглер в белом халате и со стетоскопом на шее пытался удержать на носилках Ашера. Из-под одеяла торчала его левая окровавленная нога. Из сплошного месива раны... В середине голени под ужасным углом выпирал обломок берцовой кости. Огромный кусок рваного мяса свободно свисал с покалеченной конечности. Офицеру хватило за глаза. Не способный соображать подвой сирен и рев прогоревшего глушителя второй санитарной машины, водитель, который с безумным видом то и дело нетерпеливо перегазовывал, он освободился от Берна И бросился бежать. Отчаянно махая своим людям, офицер заорал, чтобы те освободили дорогу и пропустили санитарные машины. Берн вернулся к передку своей машины и, стоя в свете фар, прокричал что-то невразумительное вслед офицеру, а потом начал понукать солдат, чтобы те поторапливались. — Джонни, не переигрывай, мальчик! — проворчал Хауарт — наблюдая, как Берн ломает комедию и чувствуя, что и сам стал плохо соображать от всего этого шума. Машины, перегородившие дорогу, были поспешно убраны. Берн вскочил обратно за руль и рванул с места так, что завизжали шины. Вторая санитарка с оглушительным ревом последовала за первой. Проезжая мимо солдат, Берн не прекращал кричать, Высунувшись из окна. Он продолжал представление, пока они не отъехали на 300 ярдов от кордона и не скрылись из виду за поворотом дороги. Еще через пару миль он выключил сирену и мигалки. Ехавший позади Акфорд сделал то же самое и включил глушитель. «Ну, слава богу!» — воскликнул Берн. «Эта чертова сирена чуть не свела меня с ума». «А что касается выхлопной трубы Тони, Дэнни, с тобой все окей?» «Со мной все в порядке», — откликнулся макдональд «По крайней мере, мне так кажется», — добавил он с отвращением. «Что за чертовщина была в этой капсуле? Эта красная мерзость заляпала все на свете». «Обыкновенная шипучка, дружочек», — ответил Хавард. «Можешь купить в любом магазине, где есть товары с сюрпризом». В задней машине Ашер отдирал с себя пластиковую рану вместе с торчащей костью, а Зиглер протирал большие пятна крови. «Боб, я вот думаю, а не сделать ли нам в следующий раз ранение в живот?» — начал рассуждать Зиглер. «После того, как ты отмахивался от меня там на носилках, мне что-то не терпится...» вывалить эту литровую банку с козлиной требухой на твое брюхо. Будет обидно, если мы протаскаем ее с собой до самого боданаха и так и не используем, а? — Хрен тебе, — огрызнул Сашер. — Следующая очередь Тони. — Нет уж, спасибо, — возразил Акфорд сосредоточенно, перемалывая во рту жвачку. — Мне и за рулем Хорошо.